Глава седьмая На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяно на похоронах, зажгли дом из неосторожности. Другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселье. Многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом, и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником всего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Трекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий писарь, так же, как Владимир Дубровский, няня Егоровна,